Глава 9 Михаил. 31 декабря. 6 вечера. Время идти домой. Год практически подошел к концу. На пороге стоял новый. Граждане суетились. Кто-то в спешке покупал продукты к праздничному столу, отложив на последний момент. Кто-то бежал домой с работы. Были те, кто неспешно куда-то шел. Может быть, их никто не ждал? Не было неотложных дел? и не отданных долгов. Михаила ждали. Дома. Несмотря на то, что львиная доля подарков уже была получена детьми, распакована, сладки съедены, а игрушки разбросаны по квартире, новогоднюю ночь малышня ждала с нетерпением. Они еще верили в чудо, в Деда Мороза, в обязательные подарки под елкой, и Михаил был их добрым волшебником. Баловал. Позволял не спать до полуночи, слышать бой курантов, выводил ночью на улицу через проходной двор к скверу и запускал там фейерверки, а потом под елкой находились подарки. Удивительное дело. Все домочадцы выбирались на ночную прогулку, а подарки появлялись под елкой. Не это ли самое настоящее доказательство существования Деда Мороза? Прошел пустую приемную. Ольгу отпустил с самого утра после поздравлений и обмена подарками. С ее стороны символичный. Михаил же не поскупился, Ольга заслуживала, да и приятно делать подарки женщине. Обернулся на закрытую дверь Альбины, ее не было сегодня на работе, но мысли то и дело возвращались к блондинке и последние ночи, проведенной с ней. Казалось бы, ничего нового или особенного, при этом не покидало ощущение не только новизны происходящего, но и какого-то волшебства. Поразмыслив, Михаил свалил это на праздничную атмосферу последних дней года. Когда все окружение ждет чудо, начиная с собственных детей, заканчивая телеведущими, невольно начинаешь верить и тоже ждать. Город встретил традиционными пробками, была даже мысль бросить машину и прогуляться по светящимся улицам пешком. Но перспектива забирать авто на следующий день не прельщала. Тойота послушно заурчала и влилась в поток машин. Михаил нервно смотрел на экран телефона, на желтые полосы навигатора и думал совсем не о пробках. Вовсе не плотность автомобильного движения его интересовала в этот момент. Альбина Иванова. Поплавская. Ее становилось слишком много в жизни Михаила, и при этом хронически недостаточно. Он поймал себя на мысли, что скучает по этой безумной, Ждет, когда она заявится в его кабинет и огорошит одним предложением. Походя, отметит слабое место Михаила и точечно ударит, с наслаждением наблюдая за результатом. При этом Альбина вела себя так, будто слабых мест у нее и не было. Безрассудная, безбашенная, бесцеремонная. А ведь он так и не поздравил ее с наступающим. Небольшой корпоративный вечер в сетевом ресторанчике Альбина проигнорировала. Дежурный подарок от руководства ей позже отдала Ольга. Кажется, Михаил видел после этого Альбину. Она даже пробурчала что-то вроде благодарности. Такой же дежурный. И выскочила из приемной, придерживая букет белых хризантем. Консервативный, громоздкий, скучный веник. Набрал номер, не слишком-то долго думая. На экране мелькнуло имя Пеляночка и фото Альбины с красным бантон на голове. игнорирующий коряги и кочки, спуска к реке. Как же она его бесила в тот день, при этом приводила в мальчишеский восторг. Примерно так он себя ощущал, мастеря бомбочки из... весело и опасно. Да. Альбина ответила быстро и полушептом. Милая. Начал Розенберг. Я перезвоню. И Беляночка отключилась. Чем бы она ни была занята, дослушать предложение до самого конца можно... Михаил скрипнул зубами, уставился в лобовое стекло, по нему бил снег и скатывался под стекло очистители. Впереди только стоп-сигналы, справа яркие витрины ресторанов и магазинов, торопящиеся прохожие, слева встречные машины. Не беда, что разъединилась. Не это завело Михаила с полоборота. А мужской голос на заднем плане. Отлично. Не успела выпроводить одного мужика, на пороге уже другой. Это не считая Михаила собственной персоной. Коулс улетел, как и полагается, обещал вернуться, а белая хризантема Альбина выносилась из кабинета уже после отлета Стива. Кто-то другой одарил сумасбродную беляночку. Почему он вообще об этом думает? Знакомые ворота открыли быстро. Уже знакомый водитель Ларгуса не задавал вопросов, махнул рукой в приветствии и быстро рванул в сторону парадного. Поднялся Михаил буквально на одном дыхании, злясь на Альбину. Себя, ситуацию и весь мир за компанию. Не настолько он был наивен, чтобы не понимать, что им движет ревность. Самая настоящая, острая, почти нестерпимная ревность. Несуразная. И да, творщение к самому себе глупая У него нет никаких прав ревновать Иванову. Более того, ему не нужны эти права. Он, как сказал Альбина, Клуб суицидников не записывался. Если он захочет подпортить себе качество жизни, всегда можно сломать голеностоп, следуя примеру Джен, встав на горные лыжи. Или отправиться к корреспондентам в горячую точку, или наняться укротителем ядовитых змей. Бесконечно много вариантов испортить жизнь самому себе и окружающим. Для этого не обязательно ввязываться в интрижку с Альбиной. Безумней только сожрать таранта ложевьем. Тем не менее, с упорством носорога Михаил названивал в знакомую дверь, а потом стучал в нее же. Он просто посмотрит, кто занял его место, и уйдет домой. Просто отоварит, как следует этого героя, и уйдет домой. Вот только официально заявит о собственной недееспособности по причине отсутствия зачатков разума и уйдет домой. Дверь распахнулась, на пороге стояла виновница торжества идиотизма. смотрела синими глазищами на гостя. При макияже волосы собраны в привычный хвост, яркая, как сама хозяйка, платье-колокол. Босоножки на запредельно высокой шпильке, ноги стали казаться едва ли не натянутыми полупрозрачными струнами между босоножками, ярким педикюром и подолом платья у середины бедра. «Что тебе?» — Альмина уставилась на Михаила, демонстративно не пропуская, пытаясь перекрыть обзор. «Поздравить пришел!» — рявкнул Розенберг. «И тебя с наступающим!» — быстро проговорила блондинка и попыталась закрыть дверь. «С кем ты?» Михаил не отступал, сверля глазами яркую блондиночку. «Не твое дело!» — почти прошипела она в ответ и замолчала, возвращая в полный мере взгляд. «Мама!» — разрезал напряженный воздух вокруг спорящих у дверей детский голос. «Мама, это папа пришел, да? Папа? Папа!» Олеся выскочила в прихожую со всех ног, держа в одной руке интерактивную пони. Сумеречная искорка была явно только распакомна Цветные пряди-гривы болтались разноцвет, веселыми нитями. «Это не папа», — улыбаясь, ответила Альбина и зыркнула на Михаила так, что тому захотелось провалиться. «А папа придет?» Олеся смотрела синими мамиными глазенками на Альбину. «Придет?» «Нет». Альбина покачала головой. «Я говорила себе, у папы много работы. «Но завтра мы поедем к бабушке. Он наверняка оставил тебе подарок у нее». «Щенка?» — восторженно проговорила малышка. «Если он сам никак-никак не может, и Дед Мороз никак не умеет, то пусть оставит щенка бабушке». «Я не знаю». Альбина вздохнула и присела рядом с дочкой. «Я говорила тебе, что мы не можем завести щенка. С ним надо гулять. Вот подрастешь, тогда посмотрим». «Я уже подросла!» — горячо воскликнула Олеся. «А ты почему не здороваешься?» Альбина строго посмотрела на Олесю, тем самым перевела разговор и отвлекла от неудобных мыслей. Надолго ли? «Здравствуйте», — отчеканила Олеся, посмотрев на Михаила. «А ко мне только что Дед Мороз приходил, сумеречную искорку подарил. У всех в садике есть и у меня теперь будет. А вы не видели Деда Мороза? Он только что ушел. А я упаковку распаковала с искоркой». «Нет», — Михаил покачал головой. «Не видел». «Жаль», — вздохнула малышка. «Может, он бы вам щенка подарил? Вы же взрослый, а вы бы мне его отдали». «Если встречу Деда Мороза, обязательно спрошу, если у него щенок». Пообещал Михаил и улыбнулся. «Щенок, щенок — самая желанная игрушка, кажется, всех мальчиков и девочек планеты. Не существует такой игрушки, книги, занятия, поездки». которые могли бы конкурировать со щенком. Даже малыш из Карлосона хотел щенка. Они с братом тоже в свое время грезили собакой, выбирали породу, копили на шейник и поводок. Но мама была непреклонна, приводя в качестве аргументов какие-то нелепые доводы про занятость, а то и вовсе про глистов. Только повзрослев, услышав первый раз от собственных детей «Хочу щенка», Михаил стал понимать весь масштаб, «Щенкомании у детей». Ладно. Девочка кивнула и развернулась в комнату. Ее ждала игра с новой игрушкой, и тратить время на досужие разговоры было неинтересно. «Ты одна?» Зачем-то спросил Михаил и еще раз попытался обогнуть стоящую каменным изваянием блондинку. Вроде ясно, что одна, но мерзкая гадюка ревность поднимала голову и шипела, не давая последовать примеру Олесе. развернуться и уйти. Было необходимо убедиться, что никакого мужчины прямо сейчас в квартире Поплавской нет, а в идеале не будет никогда. Вовсе глупость. Но в канун Нового года какая только ерунда не приходит в голову. Люди начинают верить во вселенскую справедливость. Мир во всем мире, а то и в любовь. Хорошо не во вселенскую, а просто в справедливость верить хотелось. Ничего справедливого в том, что прямо сейчас в одной из трех комнат находится какой-то мужик, Михаил не видел. Не после той ночи, когда он залез по строительным лесам, ел на кухне, занимался сексом, потом разобрался с текущим в ванной комнате краном и потом снова любил безумную женщину, сводящую его с ума. Леший, со здравым смыслом. Михаилу необходимо было знать, что у Альбины никого нет. «Сейчас. И никогда. Это наваждение пройдет. Завтра утром его не станет. Развеется вместе с Верой в чудо, но сейчас ему было необходимо чудо. Не меньше. Как зациклила. Самому противно от мелочных мыслей. «Тебе-то что?» — вспыхнула Альбина. Ноздри дернулись, губы сжались и растянулись полуулыбки. Праздное любопытство. А обошел Поплавскую. Вернее, переставил ее. Она и пикнуть не успела, и двинулась в сторону комнат. «Не ори, ребенка перепугаешь!» «Да что тебе надо?» — возмущенно спросила Альбина. Поздравить пришел. Михаил заглянул на кухню и в гостиную. Мебель там была старая, да и спе под светлый бук. Диван, книжка, торшер, на первый взгляд, чисто. «Так поздравляй, раз уж приперся!» Альбина попыталась перегородить дорогу в комнату. Михаил снова отставил Альбину в сторону, как куклу. Она была очень легкой, почти невесомой. Едва ли весила 50 килограммов. В комнате на цветном паласе сидела Олеся и играла с новой игрушкой. Она, хмурясь, посмотрела на Михаила и отвернулась, как от малоинтересного объекта. Один в один, как мама. но Эта девочка еще не подозревает, Какая сила в ней заложена природой и матерью. Оставалась одна комната, спальня. Михаил замер перед дверью, как перед прыжком. Он вел себя как первостатейный идиот и ничего не мог поделать. Поскорее бы этот Новый год пришел, и Михаила попустила. Гудела голова, ломила руки, перед глазами метались черные мушки. Черт знает что. Рванул дверь комнаты на себя, пока не началась паническая атака. Михаил ими не страдал, он понятия не имел, что это на самом деле. Но именно так он себя и ощущал. Стоя в широком коридоре перед дверью спальной женщины, которую ревнует, неизвестно ради чего. Бессмысленно, глупо и отчаянно. Хорошо, что подобное состояние проходит. Спальня встретила темнотой, заправленной кроватью и пустотой. не убедился? Отелла!» — проговорила Альбина, растягивая слова в губы в ехидные улыбки. «Ты одна, что ли?» — все равно не поверил Михаил. «В шкафу проверь и в туалете!» — фыркнула и направилась к входной двери Альбина. «Теперь, когда осмотр помещения окончен, может быть, ты свалишь отсюда?» «Ты одна?» — для чего-то повторил свой вопрос Миша. «Я с Олесей!» — махнула в сторону детской комнаты, окинув снисходительным взглядом, как дурачка. Впрочем, таким Михаил себя и ощущал. Ворвался, проверяет комнаты, устраивает допрос, как фанатичный ревневец, которым он никогда не был. А куда собралась? Платье, педикюр. Продолжил с завидным воодушевлением тупить. Никуда и не собралась. Дед Мороз приходил. Мне что, чмом страшным его встречать? Он не по строительным лесам в 12 часов ночи забрался, а через дверь пришел по приглашению... Не удержалась от ремарки Альбина. «Только ушел, ты завалился. Поздравляльщик хренов!» «И что, на Новый год одна будешь?» Продолжил допрос с пристрастием Михаил. «Раз уж выставил себя дураком, можно себе не отказывать. Спрашивать. Тем более отвечают. Да и смотреть на державшую ответ приятно. Платье, босоножки, бесконечные стройные ножки, изящные руки, красивая личка». «А с кем мне, по-твоему, быть на Новый год?» — уточнила Поплавская. «Ну, семья, друзья», — растерянно произнес Миша. «Олеся — моя семья». Михаилу показалось, что допрашиваемая сейчас начнет топать ногами, а то раздерет ему лицо. «У друзей свои семьи или компании такие, что с ребенком не разгонишься, а вся моя семья на базе, так что Олеся — моя семья». Мы вдвоем отметим. Михаил уставился на Альбину. О чем он только думал. Настолько привык, что проблемы детей решаются сами собой, силами матери и бабушки, что не подумал об очевидном. Альбине всего-то 26 лет. Большая часть ее друзей еще и с семьями-то не обзавелись. Не то что детьми. Их компания не место для пятилетней девочки. Мама на базе отдыха, как и сестра. «Новогодний сезон требует полной занятости, и им точно не до празднования и шумного веселья». Было в этом что-то аномальное. Блондинка-праздник, остающийся на этот самый праздник в одиночестве. «Собирайтесь». Михаил двинулся в сторону детской, открыл ее и произнес. «Олесь, хочешь в гости к Свете с Даниилом?» «Да. А когда?» Малышка заинтересованно посмотрела на Михаила. «Сейчас». — ответил Миша. «Хочу!» — подпрыгнула Олеся. «Мама, можно?» «Миш!» — прошипела Альбина и вставилась на Розенберга. «Собирайся, милая!» — отдал команду Михаил. «Что там надо? Платье, косметику, обувь? Все, собирай и пошли!» «Куда?» Сейчас откровенно тупила уже Альбина. «К нам домой. Зачем одним сидеть в такой праздник если можно в гости сходить?» — спокойно ответил Миша. «Новый год — семейный праздник. Что мне у вас делать?» Продолжала Альбина. «Милая, вы в некотором роде наши родственники, так что собирайся и пошли», — кмыкнул Розенберг. «И как же называется это родство?» — уточнила Поплавская. «Откуда я могу знать? Мой родной брат женат на твоей родной сестре. Это точно что-то близкородственное. Так что не компостируй мне мозг, а собирайся». Отрезал Миша. «Мама, пошли. Ты давно обещала к Свете и Даниилу меня сводить, а сегодня даже выходной. Я буду хорошо себя вести. Хорошо, хорошо, пожалуйста». Олеся с таким жаром просила, что Альбина отвернулась на минуту, потом зыркнула злобно на Михаила и кивнула головой, соглашаясь. «Я торт возьму», — решила Альбина. Михаил долго смотрел на белоснежный торт, Украшенный марципановой елкой с малюсенькими игрушками, сказочной избушкой, снеговиком и тонконогим оленем — настоящее произведение искусства. Неужели сама? Михаил от удивления присвистнул. Нечто подобное он заказывал на дни рождения детей, на день открытия клуба или семейное торжество. О том, что такой торт возможно испеть своими руками, он не догадывался, никогда не задумывался. Сама. Огрызнулась в ответ Альбина. «Может, правда, на тебе жениться?» Задумчиво проговорил Розенберг. «Ты хоть представляешь, в какое положение ты меня поставил, лось пещерный?» Злым шепотом профорчала потенциальная невеста, не обратившего никакого внимания на порыв ухажора «Положение я тебя поставлю этой ночью, милая». Михаил смерил взглядом блондинку и дулитворенно отметил. что это, пожалуй, единственная здравая мысль за весь сегодняшний день. Через час Михаил открыл дверь дома, в прихожую первой выскочил, естественно, Светик. Она визжала в таком восторге, что из кухни прибежали перепуганные мама и бабушка. И даже Даниил оторвался от нового конструктора. «Принимайте гостей!» Михаил широко улыбнулся, снимая шугу с Альбины и пристраивая ее на вешалки. В это время мама уже суетилась вокруг Олеси и помогала справиться с замком на комбинезоне. Если кто-то в семействе Розенберг и удивился появлению блондинок Ивановых, то не подал виду. «Замечательно, что пришли», — проговорила бабулечка. «Проходи, милая». Мама жестом пригласила в дом. «Вам помочь?» — вежливо поинтересовалась Альбина. «Было бы замечательно», — обрадовалась мама, И у Михаила нервно дернулся глаз.